Голова, двадцать шестая. Вот ты и вышла замуж, Карина. Я смотрела строго в потолок общего зала гостиницы, где мы совсем недавно пытались с Тимуром поужинать. В другие места мне смотреть было банально стыдно. имам читал молитву, умывая лицо ладонями. Мама подтирала слёзы, а дядька стоял с таким лицом, будто его заставили съесть лимон. «Два, с кожурой». И только Тимуру было на всё наплевать. Для него все вот эти вещи были мишурой, чем-то без чего можно было обойтись. Но он терпел. Сидел рядом со мной, поглаживал мою руку под столом пальцами, успокаивая. Я поёжилась. Никогда не думала, что буду выходить замуж, завёрнутая в обычный плед. Никакой другой одежды не было. ни в полотенце же идти. Но в душе тихо млело понимание, что мне уже тоже. Всё равно. Это всё неважно. Главное, чтобы Тимур вот так не выпускал мои руки. Желательно никогда. Но я понимала, что это будет нереально. Даже и мама отметила, что жизнь с воином потребует от меня большего терпения и смирения. Да и заметила я, пока жила у мамы те три дня, что Тимур практически не находился дома. Постоянно куда-то уезжает. Оружие в его руках — привычная картина. В нашей семье никогда не было военных, но рассказы об офицерских женах я слышала и согласилась стать такой же, потому что иначе бы не смогла. Я ведь его, наверное, люблю. Не знаю, не понимаю, что испытываю. На него хочется смотреть, его хочется касаться, о нём хочется заботиться. Каждую минуту, пока он рядом. Я даже сейчас, сама падая с ног от недосыпа, жалею больше его потому что он не спал дольше меня. «Доченька!» всхлипнула мама, вырывая меня из моих мыслей. Я хлопнула ресницами. И мам собрался уходить, а вместе с ним встал и Тимур. Я поговорю, красота. Он, не смущаясь никого, поцеловал меня в висок. Ох, надо привыкать. Так себя при старших нельзя, но ведь ему ведь эти правила не писаны. Он такой, какой есть, самый чудесный. «Дочка, где вы будете жить? Здесь, что ли?» Мама обняла меня и расцеловала в обе щеки. «Нет», — меня немножечко потряхивало от нервов и смущения. Стоять вот так перед мамой, понимая, что она тоже всё понимает, было непривычно. Она ведь понимает, да, что я уже взрослая. «У твоего мужа есть дом?» Мама внимательно смотрела мне в глаза. «Хоть что-нибудь есть?» «Мама!» то мама? Я должна думать о том, где родятся мои внуки. И что они будут есть?» «Кто что будет есть?» Тимур налетел на нас, как вихрь. «Вы проголодались?» Обхватил меня за талию, безошибочно находя её под пледом. втиснул в себя, опять заставляя меня краснеть от такой откровенности перед мамой. «Внуки?» — поджала губы она. «Где вы будете жить?» «Первое время я думал, внуки будут есть маму». Улыбнулся во все зубы муж. «А жить они будут в туках там, где родился я». «Так далеко?» Мама ахнула, прикрывая лот ладошкой. «Да и я удивилась. О таком речи не шло». «Ну, в рамках всей страны это недалеко», — темур хмыкнул. «Я все же военный пока еще. Могут прибросить куда угодно». «Почему пока еще?» — я зацепилась за его слова потому что не хочу от тебя никуда уезжать, красота». Он тоже посмотрел на меня долгим серьёзным взглядом. «Мои командировки. Не хочу, чтобы ты была одна. Теперь буду решать этот вопрос. Может, уволюсь». «Так а жить-то на что будете?» «Не переживайте, мама», — засмеялся Тимур. «У меня и дом есть в Весентуках, и голодать ваша дочь не будет, уверяю. Я не только в армии умею работать. Всё будет нормально». «Кстати, про Колым». «Тимур!» Теперь уже охнула я. А он достал свой телефон, открыл банковское приложение. Что-то там набрал, что-то сделал и запищал уже мамин телефон. Она растерянно полезла за ним в карман, не понимая ничего. «Я там ещё за окошко накинул сверху», — подмигнул мне муж. «Вы уж извините, я неопытный вор юных девиц всё-таки» а рефлексы вышибать преграды, вбиты в мозг службой. «Ну?» — мама покачала головой, глядя на дисплей телефона. «Ты, сынок, конечно...» «Всё нормально. Не баранов же тащить к вам во двор, в самом деле?» «Да лежим эти бараны!» Я закрыла лицо руками и засмеялась. чувство он и всю жизнь будет этих баранов припоминать. Купил жену». «Я вас поздравляю!» Мама опять попыталась зареветь. «Живите в мире, детки!» «Спасибо», — серьезно ответил Тимур. «И спасибо еще раз за дочку, тетя Нана. Что вырастила, что сберегла. Извини, если пришлось понервничать». «Ой, да ладно тебе, сынок!» Мама махнула рукой и все же заревела. «Раз у вас все хорошо, ты у меня все хорошо. А мне домой пора уже, наверное». «Ой», — я вытянула шею. «А где дядя? Ты же с ним приехала». «Не знаю. Сами увезем», — взял меня за руку Тимур. «Что я тещу с этим... нехорошим родственником отправлю, что ли? У меня на него невыносимая аллергическая реакция почему-то». Когда мы вышли на улицу, машины дядьки действительно уже не было на парковке. Я еще раз фыркнула. Был бы жив папа, дядя Аслан так бы никогда не поступил. Бросить овдовевшую родственницу, одну в горах? Да его заклюют теперь за это. Пока мы ехали до маминого дома, я себе места не находила. И дело даже не в том, что я была одета, как попала. Просто я не могла привыкнуть к тому, что моя жизнь изменилась. Вот мама. Моя, привычная. С рождения она была со мной. Учила, заботилась, слушала мои проблемы и помогала во всём. Но всё резко стало иначе за один день. Теперь у меня есть Тимур. По закону и традициям он стал самым близким для меня человеком теперь. Теперь ему, а не маме, я должна подчиняться. Его слушать, к нему идти с проблемами. Это не страшно. Я знала, что он не отмахнётся. Просто всё так странно, всё так быстро. Замужество упало на меня с неба, сбило с ног. Такое, какое я и хотела. Кавказское, стремительное. «Дочка, ты бы хоть одежду свою забрала?» Мама всхлипнула, стоя возле калитки. Тебе же даже сейчас надеть нечего. В магазин же вы в пледе не пойдёте, да и ночь. Я посмотрела на Тимура, только если он разрешит теперь. О том, что я безумно хочу в свою комнату, я говорить не буду. «Кстати, у вас же так принято?» Мама почувствовала моё желание даже без слов. «Сынок, как это правильно называется? К тёще на блины?»